Очередной фортель, человек с незаурядными умственными способностями и сильным характером, но в нашей стране взаимоотношения тружеников и работодателей очень напряжённые. Таким образом, складывается впечатление, что этот Райан направлялся в путь паилигрима, чтобы покончить с тордом. Так мне казалось до того момента, когда развитие событий заставило меня вспомнить, что я не только шериф, но и детектив. Когда кленник увидел в тюрьму, я поднял свою трость и пошёл дальше. Извилистая аллея в конце концов привела меня к одной из боковых калиток во ограде вокруг владения Тодда. Калитка эта, ближайшая к пруду или озерцу, в честь которого, собственно, и названо поместье. Всё это происходило часа два назад. Было около 7 вечера. Лунный свет стал ярче и высветил длинные белые полосы на таинственной черноте водоёма. окаймлённого сизами илистыми берегами. Говорят, что приёвки заставляли ходить по этому илу женщин, подозревавшихся в колдовстве, пока те не тонули. Я не помню, что ещё говорили об этом месте. Вы, наверное, представляете себе, где оно расположено. Если взять за ориентир особняк Тодда, к водоёму надо идти на север, в сторону пустоши, которая начинается сразу за ним. Там ещё растут два странных приземистых дерева, похожих на огромные грибы. Так вот, я стоял, заворожённый мистическим видом этого пруда, когда мне вдруг помершилось, от дома к пруду кто-то идёт. Однако то, что казалось мне человеческой фигурой, было настолько скрыто туманом, да и так далеко от меня, что я не только не мог присмотреться внимательнее, но даже засомневался, не привиделось ли мне это. Та может моё внимание было отвлечено событиями, происходившими гораздо ближе ко мне. Я притаился за оградой, которая тянулась от этого места до одного из флигелей огромного особняка. По счастью, в ней кое-где были дыры, как будто специально для того, чтобы мне удобнее было наблюдать за тем, что происходит по той её стороне. На тёмном фасаде флигеля вдруг мелькнул свет, открылась дверь, и в проёме показался тёмный силуэт. Человек То ли укутавшись головным платком, то ли накинувши капюшон, пристально вглядывалась во тьму, при этом даже чуть нагнувшись вперёд. Затем же и закрылась и по садовой дорожке стала перемещаться чья-то тень, перед которой двигалось жёлтое пятно света, очевидно, от фонаря. Я разглядел, что фигура женская. Незнакомка с фонарём закуталась в тёплый плащ и, должно быть, хотела остаться незамеченной. Всё это было очень странно. И принятые ею меры предосторожности, её тёмная одежда, очертания которой вырисовывались в тёплых жёлтых лучах света. Женщина осторожно свернула на извилистую садовую тропинку и вскоре оказалась от меня всего лишь в полусотне ярдов. Затем она на мгновение остановилась у торчаной террасы, обращённой к и listному берегу пруда. Подняв фонарно головой, она трижды повела им из стороны в сторону, очевидно, подавая кому-то сигнал. В этот момент фонарь осветил её лицо. Оно было мне знакомо. Несмотря на неестественную бледность женщины и повязанную вокруг головы дешёвую шаль, бесомнение позаимствованную у кого-то из слуг, я узнал мисс Этту Тот, дочь миллионера. Подав сигнал, она сразу же пошла обратно, так же стараясь не привлекать к себе внимания, и вскоре дверь за ней закрылась. Я хотел было пролезть через ограду и последовать за мисс Тот, Когда мне вдруг пришло в голову, что детективный раж, подбивавший меня на подобную авантюру, чуть не заставил меня совершить недостойный поступок, к тому же совершенно ненужный, ведь у меня и так были все козыри на руках. Но только я собрался повернуть назад, как ночную тишину вдруг нарушил новый звук. В одном из верхних этажей распахнулось окно, оно было очевидно за углом. потому что я ничего не увидел, и кто-то громовым голосом осведомился: "Куда подевался лорд Бекасоу и почему его нет ни в одной из комнат?" Голос этот, отчетливо выговаривавший слова и затопивший весь сад своими раскатами, я узнал сразу. Слишком часто я слышал его на избирательных митингах и совещаниях, воротил нашего бизнеса. Это был голос самого Аертона Тобба. Кто-то из обитателей дома должно быть подошёл к окну или вышел в сад, после чего крикнул хозяину дома, что лорд час назад отправился на прогулку в направлении пруда, и с тех пор его не видели. Тот взревел. Да его же убили! И с силой закрыла окно. Послышался топот ног по лестнице. Хозяин дома, по всей вероятности, спускался вниз, решив всё-таки избрать прежний, прямо скажем, разумный план действий. Я постарался, чтобы меня не заметили при начинавшемся прочёсывании местности, в результате чего благополучно улезнул, и около 8 часов был уже здесь.